Ханзадаби бросила на мать быстрый взгляд. Не убедили одного визиря. Как же убедить всех бегов? Кутлукни Горханум задумалась, как продолжить беседу сейчас. Однако Бабур уже резко по-молодому поднялся с места. Совет созвать на завтра. Надо все хорошенько обдумать. А сейчас едем, едем. Глава 4. К югу от Оша простиралась холмистая равнина, покрытая удивительно яркими полевыми цветами, и сине желтыми одуванчиками, сине-фиолетовыми колокольчиками, красными маками. Конь Бабура шел спокойным шагом, всадник не отводил взгляда от далеких снежных вершин и одновременно чувствовал, как мягко ступают копыты коня по высокой траве. Красота весны ласкала взор и душу. Но душа не успокаивалась, продолжала трудный спор между матерью и визирем, между собой и собой же. Узел самому не развязать. Да и есть ли мудрый человек, который развяжет этот узел так, как хочется Бабуру? А как ему хочется? Посоветоваться с пиром? Занемогший хаджа Абдула не сумел приехать в Ош. Но Бабур знал, что учитель был сторонником похода на Самарканд. Слова о том, что пока не восстановится единство Маверонахра, всякая большая мечта останется только мечтой. Он слышал от учителя не раз. Значит, опять война. А строительство следует отложить до... до неопределенных сроков. Всадники поднялись на Косокоро. Отсюда местность хорошо просматривалась на все стороны света. касембек удивленно воскликнул, глядя в сторону гор. «Как много атар!» В самом деле, на запад отсюда было видно, как с десятков холмов стекали вниз атары. Множество атар. А смуглый 25-летний бег по имени Хаджа Калан приложил ладонь к глазам, вгляделся вдаль. «Ух!» — воскликнул он, — «там еще больше табунов! Табуны есть и на востоке, смотрите, смотрите!» Атары и табуны двигались быстро. Значит, они не паслись, их гнали. Вон две атары показались на склоне, потом еще две атары. Из-за отдаленных холмов друг за другом вымчили четыре табуна коней и быстрым селем пошли по направлению к Косогору, где стояли Бабур и его свита. И еще слева показались табуны. И табуны коней, и отары овец двигались к Ошу. Потом на фоне гор стали различимы какие-то конные отряды. Вот оно что! Это возвращается Ахмат-Танбал, ушедший во главе трех сотен в набег. Косымбек обрадованно воскликнул. «Какая добыча!» Заволновался и хаджа -калан. «Необыкновенная, богатырская!» Все радовались. Еще бы! Одна пятая часть этих овец и лошадей поступала по велителю. Остальное распределялось среди беков и придборных сановников. Богатство падало просто с неба. Беки не скрывали радости. Бабур повернул коня навстречу приближавшимся всадникам. Отпустил поводья, и скакун полетел, как птица. Беки поскакали вслед. С холма на холм, с холма на холм. На одном из них бабур остановился. Ахмад Танбал ехал впереди отряда, закованный в доспехи Блестел на солнце щит, прикрывая его грудь и левое плечо. В шею Ахмада попала стрела. Раненое место он перевязал куском зеленой материи. Лицо его осунулось, скулы еще резче обозначились. За пятьдесят шагов до Бабура Ахмат-Танбал спешился. Подошел к Мерзе, пал на колени, поцеловал перед ним землю. «Повелитель наших врагов, чаграков, мы примерно наказали за неуплату налога. Мы отобрали шестнадцать тысяч голов овец и две с половиной тысячи лошадей. Поход прошел благополучно». Эти чертовы пастухи, повелитель, не захотели выполнить высокий указ, подняли бунт. Они убили троих, ранили десятерых наших воинов. Но мы отомстили врагам, старицей. Ахмат Танбал подал знак дюжему воину в переднем ряду отряда. Тот взял в руки мешок, перекинутое через седло, спрыгнул на землю и подошел к мерзе. Шитый из голубого полотна мешок был весь в крови. Воин вытряхнул отрубленные человеческие головы из мешка. Ахмат Танбал стал считать, их было пятнадцать. А Бабур почему-то подумал. Чаграки наши же тюрки, а мы их... По спине побежали мурашки. Он хотел убедить себя в правоте наказания, учиненного по его приказу Ахмадом Танбалом. Они тюрки из одной и той же семьи. Но налог должны платить и родственники, а эти чаграки не подчинились ему. Его сборщиков налогов встретили мечом. Вот и подверглись сами каре мечом. Он хотел убедить себя, но не мог. У одной из этих, у одного из убитых, борода не выросла, желтоватое лицо гладкое, усы только начали пробиваться. Юноше Чаграку было не больше семнадцати. Голову его отрезали у самого верха шеи. Бабур побледнел, обернулся на Касымбека, молчал. Ахмат Ахматанбал и его воины ждали от Бабура похвалы и награды. Шестнадцать тысяч голов овец и две с половиной тысячи лошадей – немалое богатство. И пусть три воина погибли. Зато в отместку, вон они, пятнадцать голов валяются в траве. И это не все, кого они убили, проявив свою храбрость. А храбрость заслуживает поощрения. Так считал и Косымбек, обеспокоенный бледностью Бабура. Отрезанные головы убитых обычай. В прошлом году под Самаркандом молодой повелитель видел их немало. Когда кто-то хвастает, я, мол, убил множество врагов, и не представляет доказательств, то ему плохо верит. Есть люди, мало делают, но говорят, что делают много. А тут воинское рвение видно воочию. Повелось, что воин отчитывается количеством отрезанных голов. «Повелитель», — прошептал Косымбек, — «говорить мне?» Бабур кивнул. Косымбек, приблизившись, снова еле слышно спросил. «Что, если в награду дадим меч? Вы согласны?» Среди клинков, которые хранились у оруженосца Бабура, был багдадский меч с золотой ручкой. Раз или два Бабур вешал его на ременный пояс и снимал, показался излишне тяжелым. На сей раз багдадское оружие он взял с собой, опоясал им оруженосца. Взгляд Бабура упал на этот меч – Касымбек понял. Уважаемый Бек, громко заговорил визирь, обращаясь к Ахмаду-Танбалу. Ваше возвращение из богатырского похода весьма обрадовало нашего повелителя. Вы еще раз доказали, насколько простирается верность ваша мирзе бабуру Повелитель и все его приближенные говорят, хвала вам. Воши в честь победителей устроим большой пир. Все наши воины-богатыри получат достойные награды. А сейчас наш повелитель Мирза Бабур одаряет вас, Ахмад Бек, своим мечом с золотой рукоятью. Косымбек взял из рук роженосца багдадский меч и протянул его Ахмаду Танбалу, который на коленях, подняв подарок, вынул из ножен меч, обнажив булатный клинок на четыре пальца в длину поцеловал сталь и дрожащим от волнения голосом произнес. До самой смерти не забуду щедрость вашу, повелитель. До конца жизни клянусь верно служить вам. Глава 5: В тот день к вечеру перед сотнями шатров и юрт, разбитых в окрестностях города, заиграли карнаи, забили барабаны, зажглись факелы и костры началось большое празднество. беки сановники, нукеры, служащие двора, все, кто поживился в той или иной мере овцами и лошадьми чаграков, веселились. В великолепном шатре Бабура собрались на главный пир, церемонию, знатнейшие. Музыканты услаждали их слух мелодиями, хафизы пели им свои лучшие песни. Бабур сидел в глубине шатра на высокой шахсупе. К нему вели четыре позолоченные ступени. Шахсупа – возвышение, вроде сценической площадки. Ниже Мерзы по его правую сторону, среди самых почетных беков, сидел Ахмат Танбал. Вместо боевых одежд на нем были теперь золототканный чапан серебристого цвета чалма, На таком же по цвету поясе висел подаренный Бабуром меч с золотой рукоятью. Его поздравляли с успешным окончанием похода и с наградой. Самым приятным Ахмаду Танбалу было поздравление Кутлукнигор Ханум и Ханзады Бегим. Среди первых едва он вошел в шатер. Мать Бабура и его сестра сидели в полоборота к Ахмаду Танбалу на той же стороне. И время от времени Ахмад Танбал бросал на них взгляды из-под тишка. Тонкий стан бегим, семицветные шелка ее наряда, радужно сверкающего и манящего, опьяняли бека, потворствуя самым сладким его надеждам.